Глава 17. Выкрасть кофе у голландцев. Милвелли — это под Сан-Франциско, к северу, но в Милвелли Мохтер никогда не бывал. Милвелли — это в округе Марин, экзотическом и неведомом, хотя до Тендерлойна оттуда всего 10 миль. Милвелли, зеленый и заросший, располагался в тени Тамалпайса, вечно зеленой горы, что на 2500 футов вздымается над Тихоокеанским побережьем. Дом Виллема и Кэтрин Бот стоял на извилистой дороге неподалеку от миллера авеню одной из центральных улиц города, но от прочего мира как будто спрятался. Этот саманный дом, двухэтажный, увитый глицинией, бамбуком и дикими розами, словно перенесся сюда из Тосканы или Греции. В тот первый день Мохтер приехал с Амаром. После Лос-Анджелесской конференции Мохтер позвонил Амару и рассказал, чем будет полезно в Йемене все то, что он, Мохтар, узнал о торговле кофе в Эфиопии. Амар заинтересовался. Тоже захотел познакомиться с Вильямом. И втроем они сидели перед домом за длинным крепким столом, как из итальянского кино, где несколько поколений жуют сыр и прошутто, а под ногами возятся малыши. Здесь, в крапчатом солнечном свете, Мохтар и Амар познакомились с Вильямом, человеком, рожденным для кофе. Его отец Якоб был одним из первых европейцев, причастных ко второй кофейной волне, задолго до популяризации спешлти-кофе. В 70-х, когда массовое производство понижало качество кофе, доступного широкому потребителю, Якоб Бот пытался подсадить голландцев на местную обжарку и варку по одной чашке. Он был региональным директором голландского обжарщика Ньотэбом, и в детстве Вильям часто приходил в обжарочную, погружал руки в бочки зеленых зерен. Но параллельно Якоб мечтал выпускать и продавать домашние ростеры, чтобы люди сами обжаривали зерна у себя на кухне, чтобы научились ценить процесс. Он изобрел машину под названием «Золотой кофейный ящик» и поставил на нее все свои сбережения. Он продал дом и открыл гибридный бизнес, В съемном магазине клиентам рассказывали об отборных зернах, а в производственном цехе владелец собирал и продавал золотые кофейные ящики. В 70-х европейцы и американцы предпочитали есть и пить по-быстрому и задешево. Якоб хотел, чтобы люди сбросили темп, задумались о происхождении своих продуктов. Предприятие его, находившееся в провинции Утрехт, в городе Барн, грандиозных успехов не добилось. Но доходов с продаж золотых кофейных ящиков и кофе, который обжаривал Якоб, на жизнь хватало. Вильям помогал отцу с 14 лет и научился подбирать особые вкусовые оттенки для каждого клиента. Художественная натура, вероятно, предпочтет выраженный вкус кинейского кофе. Курильщику нужно покрепче, скажем, суматранские зерна. Пожилому клиенту подойдет, пожалуй, мягкий мексиканский марагаджип. Бизнес был маленький, толп в магазине не бывало и якобы это нравилось. Так он успевал поболтать с клиентами, послушать их истории, подружить их с подходящим зерном. Его внимание к деталям, его страсть к мельчайшим фактам и нюансам кофе не знали границ. Вильям смотрел, как отец доводит импортеров до исступления расспрашивая о происхождении зерен. Если зерна импортировались с Явы, якобы желал выяснить, откуда именно – с какой плантации, на какой она высоте, как зовут фермеров. Как правило, импортеры были не в курсе. Однако из года в год Якоб все сильнее уставал, все меньше занимался рутиной и обжарку все чаще брал на себя Вильям. Якоб научил его тому, что знал сам, а у Вильяма были и время, и оборудование, он экспериментировал и узнал столько всего, что после вуза пошел работать на американское отделение германского Прабат-Верке. Компания направила его в Калифорнию, и там он познакомился со своей будущей женой Кэтрин, уроженкой долины Напа. Со временем они переехали в Милвелли и открыли Бот-Кофе, обжарочную и образовательное учреждение, где повышали квалификацию кофейные фермеры, обжарщики, ученые и прочие энтузиасты. Вильям консультировал, обучал фермеров и обжарщиков, и кофейные чемпионаты по всему миру от Центральной Америки до Эфиопии и Папуа-Новой Гвинеи, наперебой зазывали его в жюри. В тот первый день в Милвелле Вильям выдал мохтару готовый план. «Если ты это серьезно, — сказал Вильям, — тебе надо стать кьюгрейдером. Потом поедешь на конференцию Американской ассоциации спешлти кофе, это в Сиэтле, а потом поезжай в Йемен». «Хорошо» сказал мохтар уже прикидывая бюджет. «Чтобы повысить качество йеменского кофе», сказал Вильям, «надо разбираться, что хорошо, а что плохо. И, насколько я знаю, ты станешь первым кью-грейдером по арабике, который взаправду араб». «Отлично», сказал мохтар «по-прежнему без понятия, что такое кью-грейдер». «А сколько стоит курс?» «Курс стоил две тысячи долларов». Чтобы нанять Вильяма консультантом, надо заплатить авансом пять тысяч. Парадокс не укрылся от мохтара с Амаром. Они, два йеменца прямые наследники древних торговцев кофе, должны платить, чтобы кофейному делу их обучил голландец. После встречи с Вильямом мохтар и Амар сели по машинам, и мохтар следом за Амаром проехал несколько миль на запад до шоссе-один. Они остановились у развязки над Тихим океаном и прочли зухр Когда поднялись, мохтар сказал, что это слишком дорого. Он не может просить Амара. Амар и так одолжил три тысячи долларов, когда мохтар потерял портфель. Однако Амар достал чековую книжку и выписал мохтару чек на пять тысяч. «Открою тебе кредит», — так он выразился. Ничего подобного с мохтаром никогда не случалось. Его родные, а порой какой-нибудь начальник или учитель, одобряли, если у Мохтора появлялась идея или даже план, но никто никогда в него не вкладывался. Мохтор в жизни не видал столько денег разом. Он взял чек, сел в машину, посмотрел, как уезжает Амар, и потом от обуревавших его чувств плакал в одиночестве до изнеможения.